Глава 16 Туман – настоящее проклятие для всех, кто в море. Идти нужно исключительно по счислению и надеяться, что ни штурман не ошибся в расчетах, ни рулевой, что корабль ведет себя как идеальный физический объект вроде материальной точки на нерастяжимой и невесомой нити. Иначе, особенно в районах с неблагополучной навигационной обстановкой, весьма велик шанс вылететь на какую-нибудь каменную гряду, скалу или рифы, а то и вообще на берег. А еще можно получить тараном в борт от своего же корабля, что уже бывало в этой войне. — А ведь повезло нам сегодня с погодой, Евгений Николаевич! — подошел командир Амура, старший офицер князь Кикаутов. — Весь берег в тумане! — Сколько до не откликнулся Одинцов. — Миль десять, так что... Нырнуть в эту сметану можно кабельтовых на двадцать, а дальше пусть болит голова у наших узкоглазых друзей. Нам точные координаты минных банок без надобности. не Нескоро еще в этот порт заходить придется. — Ну что ж, начинаем, Борис Владимирович, — обратился командир минного заградителя к мичману Давыдову. — Все в наших руках. Надеюсь, что ошибок в расчетах не было. — Не могли же мы с богатырем одинаково ошибиться, — Штурман был достаточно уверен в себе. На месте мы, можете не сомневаться. Тогда с Богом. Амур повернул к берегу и семиузловым ходом стал погружаться во все больше и больше густеющий туман. Поворот. В корме корабля раскрылись ладспорты и в легкие волны Японского моря стали плюхаться мины заграждения. Поставили 12 минных банок по 6 штук в каждой и отвернули навест. Дело сделано. Хоть Ниегата было небольшим городком в 40 с небольшим тысяч жителей, но сюда приходила железная дорога от Токио. И во время войны этот заштатный порт стал достаточно важным транспортным узлом. Немалая доля войсковых перевозок на континент проходила именно через него. Солнце поднималось все выше, и дымка над берегом и морем потихоньку рассеивалась. С берега уже наверняка разглядели силуэты боевых кораблей, но издали их вполне можно было спутать, например, с Нейтакой и акаси Так что пока выяснят, что видели неприятельские корабли, пока примут решение, отправят погоню, до да сто раз можно в море затеряться. Нужно рассчитывать на очень уж фатальное невезение, чтобы опасаться встретить сильный боевой отряд противника именно неподалеку от Нейгаты. «На левой раковине четыре дыма!» – раздался голос сигнальщика-богатыря. Контр-адмирал Уриу, как только получил информацию о нахождении близ японского порта двух неизвестных военных кораблей, немедленно направил к Ниегате свои крейсера. Крейсера после Цусимского боя перетасовали, и теперь состав его четвертого боевого отряда, кроме неизменных Нанивы и Токачиха, входили Акаси и Сума. Отряд вполне боеспособный, но корабли весьма чувствительно отличались по скорости и вооружению. Первая пара была существенно мощнее в плане артиллерии, но по скорости уступала более новым кораблям узла 2-3. С одной стороны, это было удобно. Можно послать скороходов в ближнюю разведку для выяснения, что это там за дым. Или они могут повиснуть на хвосте более скоростного, чем весь отряд противника, и попытаться сбить ему ход. Но действовать всеми четырьмя крейсерами можно было только против достаточно тихоходного противника. А у русских таковых кораблей немного. Но в данном случае, кажется, повезло. Урио долго ломал бы голову, что за двухтрубный крейсер шляется у западного побережья Японии. Но разведка во Владивостоке, как обычно, показала себя с наилучшей стороны. Адмирал знал, что Амур и Богатырь покинули русский порт. Сотоките Урио рассматривал предстоящее столкновение с изрядной долей оптимизма. Либо удастся догнать и утопить этот Минзак, а если будет на то воля богов, то и крейсер, либо нет. Но попытаться определенно стоит. Японским кораблям в любом случае ничего серьезного не угрожает. Даже если богатырь умудрится чувствительно повредить один из преследующих крейсеров, всегда есть возможность отойти под защиту 6-дюймовых батарей на Нивы и Токачиха. Пусть русский значительно сильнее каждого отдельного корабля-отряда, но вместе японские крейсера превосходят его по огневой мощи более чем вдвое. Так что риска практически нет. Адмирал немедленно распорядился поднять приказ для Акаси и Сумы. Отреагировали корабли чуть ли не мгновенно. Вероятно, их командиры думали приблизительно так же, как и сам Уриу. И два этих маленьких крейсера стали достаточно быстро отрываться от своих старших товарищей. Но и проблемы проявились сразу же. Все-таки Сума был здорово поврежден в Цусимском сражении. Можно считать, что только чудо удержало на воде этот крейсер и позволило тому на последнем издыхании доползти до Токисики. Нетрудно догадаться, что разрушенный и восстановленный корабль, как, впрочем, и любая другая машина, будет несколько похуже только что построенного. А паспортные узлы кораблей японского флота и так были дутыми, На сдачу экзамена выходили без боезапаса, с минимальным количеством угля, со специальными командами кочегаров, применяя форсаж. Так что на деле в бою Акаси выдавал хорошо есть ли 19 узлов вместо положенных 21, а сумма и до 18 не дотягивал. Капитан первого ранга Асайи, заменивший на мостике Сумы тяжело раненого при Цусиме Точиная, был внешне невозмутим, хотя в душе его просто клокотали эмоции. Крейсер не успевал за своим сестершипом. Катастрофически не успевал. Можно было требовать от машины и команды «Чудо», но только требовать. Все равно результаты не воспоследуют. Крейсер Каперанга «Усики» скоро приблизится на дистанцию открытия огня к «Богатырю». Но очень долго будет находиться один на один с русским, а это весьма вредно для здоровья корабля, вдвое меньшего по размерам и вчетверо слабейшего в плане артиллерии, чем русский шеститысячник. «Что он делает?» Лейтенант Гистеско протянул руку в направлении приближающегося японского крейсера. «Александр Федорович, умоляю, прикажите шесть румбов вправо, и я обещаю вам нашпиговать этого наглеца снарядами, как свиной окорок чесноком». «Оставаться на курсе», — отрезал Стэмон. «А вы, Николай Степанович, пройдите к кормовому мостику и приготовьтесь вести бой на отходе. Наша задача сейчас — прикрыть Амур, а не ввязываться в сомнительные авантюры». И что тут ответишь, кроме есть? Старший артиллерист крейсера козырнул и немедленно отправился организовывать стрельбу кормовой башни и левой шестидюймовки каземата. Всего три орудия из 12 имеющихся на богатыре, могли сейчас вести огонь по акасе Но и это немало, ведь оппонент имел возможность отвечать только из одной своей боковой пушки такого же калибра. Сорок кабельтовых. Первым шарахнул выстрелом японец. С большим недолетом богатырь хладнокровно молчал и на нем ждали сокращения дистанции. Дождались. Снаряд ударил в вентиляторную трубу, раскорежил ее в металлолом и осыпал осколками прислугу палубных орудий. Щедро осыпал. По палубе со стонами поползли раненые. Только после этого Гестеско отдал приказ на открытие ответного огня. Сначала загорхотала казематная пушка, а после ее четвертого выстрела когда всплеск от падения снарядов стал неподалеку от борта Акаси, присоединилась и кормовая башня. За последующие 15 минут русские отметились четырьмя попаданиями в противника, получив в ответ одно, вызвавшее пожар в кают-компании. А потом... Что они делают? В первые мгновение усики не понял, у русских что-то случилось с управлением или они просто обезумели. Богатырь повалила вправо и он открывал противнику прямой путь к прикрываемому Амуру. То есть просто иди и убивай беззащитный корабль. Но отойдя к Абельтовых на пять от прежнего курса, русский крейсер сделал правое плечо вперед и стал двигаться в прежнем направлении. Японский Каперанг понял, в какую переделку он попал и мысленно неоднократно послал весьма нелицеприятные эпитеты своему недальновидному адмиралу. Нагоняя Амур, Теперь придется идти около часа под бортовым огнем большого крейсера, который с такой дистанции из 8-6-дюймовых стволов растерзает Акаси вдрызг. Потом подоспеет Сумма и получит свою порцию. В общем, половину боевого отряда Гайдзина расколотит по частям, практически не пострадав сами. Но получив прямой приказ адмирала атаковать противника полным ходом, самурай не смеет рассуждать по поводу его разумности, только выполнять. «Разве что...» «А вот этот номер у вас не пройдет», — пробормотал Стэмон себе под нос, увидев, что японский крейсер склонился влево и стал удаляться от курса богатыря. На кассе вероятно, решили обогнать Амур на параллельном курсе и пока подоспеет подмога и сколотить его снарядами, надежно сбив ход. «Машина!» — склонился Каперанг над переговорным устройством. «Полный ход! Лево на борт!» — это уже рулевому. Крейсер, медленно, наверное, набирающий ход до 22 узлов, повалило на пересечку курса своего визави. Теперь Усики окончательно понял, в какую катавасию угодил его корабль. Классический кроссинг Ти. Акаси на протяжении 20 минут будет под анфиладным огнем значительно более мощного противника и отвечать сможет только из баковой 6-дюймовки, которая весьма, вероятно, долго не просуществует. А свернуть с курса нельзя. Приказ адмирала. Сумма отчаянно торопился на выручку и даже безуспешно попытался докинуть пару снарядов с запредельной дистанции, но эта помощь не успеет. Шевельнулась даже предательская мысль. Если бы, например, свалила первым же залпом трубу, то можно будет прекратить погоню в связи с ее бесполезностью и отойти под прикрытие остальных кораблей отряда все больше богатырских пушек подключалось к обстрелу и казалось боги услышали тайные мольбы японского командира русский снаряд перебил паропровод и акаси немедленно захромал неудержимо теряя скорость однако Стэмон решил довести до конца начатый маневр и его богатырь остался на прежнем курсе нещадно исколачивая снарядами свою жертву адмирал уриу хотел бы прямо сейчас провалиться куда нибудь подальше но начальство хотело подробностей, и зачитывание обстоятельного подготовленного доклада надо было продолжать. Итак, Богатырь, имея преимущество в скорости, занял позицию правее линии погони, а затем пересек ее на дистанции около 50 кабельтовых от Акаси, который мог отвечать ему только из одной носовой шестидюймовки. Это не позволяло Акаси осуществить пристрелку, поэтому огонь не открывался. русский при этом ввели в действие 8 6-дюймовых орудий и в течение последующих 20 минут выпустили около 200 снарядов с практически предельной дистанции. И хотя на таком расстоянии вероятность попадания даже с учетом продольного огня составляет не более 1%, но они все рассчитали точно. Дело в том, что на 50-кабельтовых снаряд их 6-дюймовки попадает под углом почти 30 градусов, а у Акаси Толщина бронепалубы всего один дюйм обычной стали. Их слишком медленные в обычной ситуации взрыватели имеют как раз вполне достаточное замедление, чтобы снаряд успел пробить все палубы, включая броневую. Видимо, один из них и попал в носовой погреб, вызвав взрыв и практически мгновенную гибель, идущего полным ходом корабля. Тяжело вздохнув, адмирал резюмировал. Собственно, как показали наши расчеты, В результате решения отказаться от маневрирования под огнем в попытке догнать Амур, крейсер был практически обречен на тяжелые повреждения. Соответственно, инструкции командирам кораблей на этот счет требуют обязательной правки, чтобы не допустить впредь подобных инцидентов. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Вот это да! Только и смог изумленно выдохнуть Стэмон. Казалось, все вокруг дружно орали. «Ура!» Размахивали бескозырками. Кто-то на радостях обнимался. «Как моего александр Федорович!» Подскочил к командиру старший офицер крейсера Александров. «Да такие японцы со своими самурайскими замашками!» В Акасе попало шесть снарядов, что для такой дистанции весьма неплохо. Но один из шестидюймовых гостинцев оказался воистину золотым. Будь это изделие Путиловского завода, даже целиком из чистого золота, то он все равно не стал бы для России более ценным. Полсентнера стали, содержащие полтора килограмма перекселина, взломали тонкую бронепалубу японского крейсера и проникли в его самое нежное и уязвимое место – погреб боезапаса носового орудия. Терпеливый взрыватель дождался нужного момента, рвануло. На богатыре увидели выплеск желтого пламени, дым, поднявшийся выше мачт, А когда докатились раскаты взрыва, корабль противника уже зарылся в волны по самую корму. Хватило минуты, чтобы трехтысячный крейсер исчез с поверхности. И это была жирная точка в данном бою. Японцы уже не собирались преследовать и, подойдя к месту гибели собрата, пытались спасти немногих выживших. Русские, разумеется, даже в состоянии эйфории от нежданной победы, не стали пытаться атаковать превосходящего противника.